Глава 36. Так, кто помнит. Я ошибся. Это не так кто помнит. Поплыли прочь. Но я не понимаю, — взмолилась Шривер. На плече у нее зияла длинная рваная рана след зубов белого змея. Он ударил ее зубами. Точно не змеем был, а акулой какой-то. Густой зеленый ихр уже закрывал и склеивал рану, но она по-прежнему жгла, ибо Шривер торопилась изо всех сил, стараясь угнаться за Моулкином. За ними плелся Сесурия, недоумевающий, как и она. «Я тоже ничего не понимаю». Гриву Молкина развивало стремительное движение. Где-то далеко позади них белый змей продолжал бессмысленно реветь, ненасытно набивая утробу, Сквозь доброловище плыл запах крови, едва уловимые, точно старинные воспоминания. «Я сразу вспомнил ее аромат», — сказал Молкин. «Я немало не усомнился, но она... Это существо! Это не та, кто помнит!» Сесурия мощно ударил хвостом и поравнялся с ними. «Этот белый змей...» — спросил он с омерзением в голосе. «Что с ним такое?» «Ничего». Тихо, с жутким спокойствием, — ответил Молкин, — боюсь, с ним ничего особенного не случилось. Разве что он несколько дальше прошел по пути, которым мы все следуем. Как бы в скором времени и нам не стать такими, как он? — Не понимаю, — повторила Шривер, — однако ощутила ледяную жуть, причину которой вполне могла бы понять, если бы постаралась. Он забыл. Вот и все. Голос Молкина не отражал никаких чувств. «Забыл, что?» — спросил Сесурия. «Все!» — ответил молкин Его грива внезапно обмякла, цвета чешуи померкли. Он забыл все, кроме того, чтобы жрать, ленять и расти. А все остальное, все, что по-настоящему важно и значительно, это он позабыл. «Так же, как, боюсь, забудем и мы». Если так, то помнит, в ближайшее время не явит себя нам. Он резко развернулся и заключил обоих своих спутников в кольчатые объятия. Они не сопротивлялись, наоборот, сами прильнули к вожаку в поисках утешения. Его прикосновение сразу обострило их память и восприятие окружающего. Все вместе они опустились в мягкий донный ил и погрузились в него, по-прежнему не расплетая объятий. ⁇ Мой клубок ⁇,⁇ повторил Молкин с нежностью, и Шривер с уколом боли ощутила истинность его слов. Они трое, вот и все, что осталось от прежнего клубка Молкина. Они успокойно лежали в объятиях вожака. Вскоре над поверхностью улегшего сила торчали только их головы. Никто не двигался, жабры работали в унисон. Потом Молкин тихим голосом, словно утешая, начал вспоминать святое предание. После перворождения мы были владыками. Мы росли, мы постигали, мы испытывали. И то, что мы постигали, мы делили друг с другом, дабы накапливалась премудрость. Но ни одно тело не предназначено жить вечно. А потому настало время совокупления, и были смешаны сути. И мы навсегда сбросили свои старые тела, зная, что обретем новые, становясь новыми существами. Так и произошло. Мы возродились крохотными и обновленными. Мы кормились, мы линяли, мы росли, но вот помнили мы уже не все, только часть. И были те, кто сберегал для нас общую память. И когда наступало урочное время... Те, кто помнил, взывали к нам своим благоуханием. Они собирали нас и наделяли нас своей памятью, и вновь мы становились владыками и странствовали в пределах доброловища и пустоплеса, собирая всю новую мудрость и жизненный опыт, чтобы вновь разделить все это между собой в пору совокупления. Предание было знакомо до последнего слова, но тут Малкин помедлил. «Я не помню, сколько раз это случалось», — сознался он, погодя. «Цикл за циклом мы возрождались. Но этот последний период Линки и роста, не был ли он длиннее всех прочих, случавшихся ранее? Не слишком ли многие из нас позабыли, что были созданы для владычества? Боюсь, о клубок мой, что наш рот угасает». Взять хоть меня, раньше я помнил намного больше и яснее, нежели теперь. И с вами то же самое, так ведь? Его вопросы разберегили самую больную рану в сердце Шривер. Она распустила гриву и перепела ее с гривой вожака, смело вдыхая его яд, дабы ощутить ожог его памяти, его прежних жизней. Ей удалось это. Она коснулась его мыслей. «Это так. Раньше я помнила больше». — согласилась она. — А теперь порой мне кажется, что я твердо помню только одно. Ты — тот, за кем я должна следовать. Тот, чьи воспоминания истины. Он протрубил негромко, но звучным, наполненным голосом. — Если та, кто помнит, скоро не посетит нас, даже я могу это забыть. — Так храни же эту память превыше всего остального. — Всегда знай, что мы должны искать ту, кто помнит. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Август 2020 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.